Глава третья. Беседа о сознании. Человек обладает одним сознанием, но множеством умственных способностей, каждый из которых может совершать мысленное усилие в двух разных направлениях. Различные способности не разграничены четко, они перетекают друг в друга как цвета радужного спектра. Активное усилие любой умственной способности – результат начального импульса, передаваемого в момент совершения усилия. Пассивное усилие любой умственной способности может быть результатом предшествующего активного усилия сознания самого человека либо А. Активного усилия другого человека, выраженного в виде внушения. Б. Мысленных вибраций, излучаемых сознанием другого человека. В. Мысленных импульсов предков, переданных по наследству, включая импульсы, передаваемые из поколения в поколение, с момента возникновения изначального вибрирующего импульса, полученного от первопричины. Эти импульсы постепенно раскрываются и проявляются по достижении человеком определенного уровня развития. Новорожденное активное усилие ново и свежо в то время как пассивное усилие является более давним творением. По сути, зачастую это результат вибрирующих импульсов, зародившихся века назад. Активное усилие прокладывает свой собственный путь, отшвыривая в сторону мешающие камни. Пассивное усилие идет проторенной дорожкой. Повторяясь в течение долгого времени, либо войдя в привычку, мысленный или двигательный импульс, причиной появления которого было активное усилие какой-либо способности, может стать полностью автоматическим. Если импульс появляется в результате повторяющегося активного усилия, он развивает сильную инерцию, которая заставляет его двигаться пассивно до тех пор, пока его не остановит или не заставит изменить направление другое активное усилие. Пассивные мысленные или двигательные импульсы можно отключить или отменить активным усилием. Активная функция создает, изменяет или разрушает. Пассивная функция выполняет работу, заданную ей активной функцией, и повинуется ее приказам и инструкциям. Активная функция создает привычку к мысли или действию и определяет ей вибрации, благодаря которым та затем пассивно движется. Активная функция также способна посылать вибрации, нейтрализующие инерцию привычки к определенной мысли или действию. Кроме того, она может создавать новую привычку к мысли или действию, обладающую сильными вибрациями, превосходящими или абсорбирующими предыдущую мысль или действие и заменять старые привычки новыми. Все мысленные или двигательные импульсы — однажды по команде «запущенные» продолжают вибрировать пассивно до тех пор, пока последующие импульсы, переданные активной функцией, не изменят или не отменят их. Если исходный импульс продолжителен, он усиливается и его инерция увеличивается. Как следствие, изменить или отменить его становится сложнее. Этим объясняется то, что называют силой привычки. Полагаю, те, кто когда-либо боролся с какой-нибудь привычкой, которую приобрел легко, со мной с готовностью согласятся. Этот закон применим к хорошим привычкам так же, как и к плохим. Мораль ясна. Часто несколько способностей сознания действуют вместе, проявляясь как единое целое. Задача, которую нужно выполнить, может потребовать совместного применения нескольких способностей часть которых может проявляться через активные усилия, а часть через пассивное. В новых условиях, то есть при столкновении с новыми проблемами, требуется активное усилие, в то время как знакомые проблемы или задачи можно легко решить с помощью пассивного усилия, не прибегая к помощи его более предприимчивого собрата. Живым организмам от природы присущее инстинктивное стремление к определенным действиям. Организованной группе клеток свойственно искать то, что удовлетворит их потребности как целого организма. Данное свойство называют влечением. Это настоящий пассивный мысленный импульс, получивший силу движения от первопричины – Он прошел путь эволюционного развития, постепенно набирая силу. Импульс первопричины усиливается мощным притяжением Абсолюта, которое тянет его вверх. В растительной жизни это свойство очень хорошо проявлено в меньшей степени у низших видов растений, в большей — у высших. Это то, что в целом называют жизненной силой растений но можно назвать и проявлением примитивного мышления, реализующегося в пассивном усилии. У некоторых высших видов растений появляются размытые признаки независимой жизнедеятельности, слабый намек на свободу выбора. Писатели, рассказывающие о жизни растений, приводят множество удивительных примеров того явления, которое, несомненно, есть проявление примитивного, активного мышления. Низшему уровню животного царства присуща очень высокая степень пассивного мышления. Активное мышление также в некоторой степени присутствует у животных. Его уровень различен у разных семейств и особей. Низшие животные обладают интеллектом, хоть и в меньшей степени, чем человек. И, по сути, волевое мышление, демонстрируемое умным животным, зачастую находится почти на столь же высоком уровне, что и мышление низших типов людей или маленького ребенка. Так же, как тело еще не родившегося ребенка проходит в своем развитии все физические стадии эволюции, так и ребенок до и после рождения, вплоть до достижения зрелости, демонстрирует все стадии ментального развития. Человек, высший жизненный вид к настоящему моменту, созданный природой, по крайней мере на этой планете, демонстрирует высшую форму пассивного мышления, а также гораздо более высокий уровень развития активного мышления, чем у низших животных. И все же эта сила присуща разным человеческим расам в разной степени. Даже люди одной расы явно отличаются по уровню активного мышления, причем Он никоим образом не зависит от уровня культуры, социального положения или полученного человеком образования. Культура мышления и развитие мышления — совершенно иные понятия. Чтобы увидеть примеры разных стадий развития активного мышления человека, достаточно оглянуться вокруг. Логика многих людей почти не выходит за рамки пассивного мышления и свидетельствует о слабой воле. Эти люди предпочитают, чтобы за них думали другие. Активное мышление их утомляет. Инстинктивное автоматическое пассивное мышление кажется им более простым процессом. Их ум работает по принципу наименьшего сопротивления. Они, так сказать, немногим выше овец в человеческом стаде. Среди низших животных и низших типов людей активное мышление по большей части задействовано в грубых материалистических способностях ума. В их высших мыслительных способностях задействована лишь интерактивная автоматическая пассивная функция. По мере того, как низшие жизненные формы продвигаются по эволюционной лестнице, они развивают в себе новые способности, до сих пор существовавшие в них в латентной форме. Эти способности всегда проявляются через примитивное пассивное усилие. Затем они развиваются в высшие пассивные формы, пока, наконец, в действии не запускаются активные функции. Эволюционный процесс продолжается и по сей день, и он всегда направлен на достижение высокоразвитого активного мышления. Данный эволюционный процесс вызван импульсом, вибрацией, полученным от первопричины — и притягиваемым вверх абсолютом. Этот закон эволюции все еще действует, и человек начинает развивать новые способности своего сознания, которые, безусловно, вначале проявляются в виде пассивного усилия. Некоторые люди уже существенно развили в себе новые способности, и, возможно, недалеко то время, когда человек сможет использовать их активную составляющую. Это тайна, хранимая восточными оккультистами и некоторыми их западными братьями. Должная практика может помочь сделать сознание более послушным воздействию воли. То, что мы по привычке называем укреплением волн, по сути является тренировкой сознания, обучающей его узнавать и принимать в себя внутреннюю силу. Воля и так достаточно сильна, она не нуждается в укреплении но нужно научить сознание принимать ее указания и следовать им. Воля — внешнее проявление того, что обозначается словами «я есть». Полноводный поток воли течет по духовным проводам, но нужно понять, как поднять до этих проводов токоприемник своего ментального электромобиля, чтобы привести его в движение. Эта идея несколько отличается от того, что обычно говорится в книгах, посвященных силе воли. Тем не менее, она верна, в чем вы, к своему удовольствию, убедитесь, если будете упорно экспериментировать в нужном направлении. Абсолют притягивает человека вверх, а вибрации первичного импульса еще не ослабели. Настала та эра эволюционного развития, когда человек может помочь себе сам, Тот, кто постиг закон, может, развив силы своего сознания, творить чудеса, в то время как человек, повернувшийся спиной к истине, пострадает от своего незнания. Человек, который хорошо понимает законы, управляющие его ментальной жизнью, развивает скрытые в нем силы и разумно ими пользуется. Не презирая пассивное мышление, он и его применяет с пользой отводя ему задачи, для которых оно наилучшим образом подходит и способен достичь с его помощью замечательных результатов, усовершенствовав его и обучив выполнять поручения Высшего Я. Когда же пассивное мышление не справляется с работой, такой человек его регулирует. Знания уберегают его от неразумного вмешательства в работу этих функций и причинения себе этим вреда. Он развивает скрытые способности и силы и учится проявлять их в активном мышлении равно, как и в пассивном. Он знает, что истинный человек внутри него — мастер, для которого и активная, и пассивная функция не более, чем инструменты. Он отменил страх и наслаждается свободой. Он нашел себя. Он постиг секрет бытия.